глава 28. банкир остановил свою машину в десяти кварталах от того перекрестка где отдал деньги на той же самой улице он остановил ее и ждал полчаса а потом еще полчаса он выходил из салона и бродил вокруг иномарки и стоял навалившись на ее капот и курил сигарету за сигаретой он так ничего и не дождался и поехал домой григорьев подрезал его через полтора километра Он бросил свои «Жигули» поперек дороги и вышел из машины. вы Выспросил банкир. Я. Что вам еще от меня нужно? Узнать, почему вы отдали им деньги. Потому что я не верю, что вы способны что-то сделать. Потому что мне нужна живая дочь, а не приговоренная к расстрелу преступники. Или помилованные преступники, которые через 15 лет выйдут на свободу. И будут пить и жрать. Когда моя дочь? И где теперь ваша дочь? Скоро будет. Когда? Они велели ждать в условленном месте час, и через час возле телефона, если они не подойдут ко мне там. Они обещали пересчитать деньги, если все будет нормально, сказать, где ее можно забрать. И вы им верите? Да, потому что мне больше некому верить, потому что мне ничего не остается, как верить, и надеяться. В кармане Григорьева зазумерел мобильный телефон. Это я, сказал в трубку Грибов, а я думал он. Кончай шутить, я нашел их, слышишь? Я нашел их, я повис у них на хвосте. «Я все понял», — ответил Грибов. «Я очень рад, очень понял. Надеюсь, тебя не зафиксировали». «Нет, все чисто». «Отлично, говори адрес». «Запомнил, буду через 40 минут, жди». «Это что-то по моему делу?» — настороженно спросил, внимательно прислушивавшийся к разговору банкир. «Нет», — ответил Григорьев. «Уже не по-вашему, уже по-нашему». Глава 29 «Легко сказать, жди. Жди — это еще хуже, чем догоняй». Правда, чуть лучше, чем убегай, но все равно очень нервно. И очень неудобно, особенно когда приходится ждать в малоприспособленном для этого месте, например, в мелких непоросту кустах, в которых, если и возможно стоять, то только скрючившись, чуть ли не в три погибели, стоять уже полчаса. Грибов посмотрел на часы, вернее, уже 35 минут. Что и говорить, не повезло с местом. Вокруг располагались личные дома и заборы, окружающие эти дома. Ничего, кроме заборов и домов, и этих вот чахлых кустов. Больше, как в них, прятаться было негде. В любом другом месте грибов привлекал бы всеобщее внимание, как муха в стакане тестующего. Приходилось стоять в кустах. «Песик! Куда ты, песик?» — закричал издалека женский голос. «Ну, погоди же ты, песик! Ну, не тяни так сильно!» Из-за угла ближайшего забора вышла пожилая женщина с собакой, породы сен -Бернар. «Ну, песик! Ну, нельзя же так, ну, потерпи маленько!» Но пёсик, ростом с женщину, рвался с поводка. «Ну хорошо, хорошо, иди погуляй». Григорьев почувствовал нехорошее. Интересно, куда она хочет отправить погулять своего пёсика, если кругом ничего нет. Бабушка отправила погулять пёсика в кусты, в единственные, которые здесь были. «Всё, — понял Грибов, — сейчас меня будут кушать, а то, что не смогут скушать, надкусают». И зажмурился. Но сан не собирался никого кусать, У Сан-Бернара были другие задачи противоположного свойства. Сан-Бернар подбежал к кустам и, радостно поскуливая, задрал заднюю ногу. Грибов почувствовал, как в его ботинке ударила мощная струя. «Интересно, зачем простым гражданам содержать таких больших собак?» — подумал он. «И еще интересно, сколько литров воды они выпивают за сутки?» «Песик, иди ко мне, песик!» — позвала бабушка. «Иди, иди, песик, иди!» — к бабушке попросил про себя Грибов. Но пес не желал уходить. Пес стал принюхиваться, чем там пахнет в кустах. Но в кустах уже ничем интересным не пахло, только собачьей мочой. «Иди ко мне, смотри, что я тебе дам!» вильнул хвостом, грозно тяфкнул и побежал к своей хозяйке получать кусочек сахару. Грибов переступил на сухое. «Если уволят из органов, в грузчике не пойду. Пойду в собачники», — твердо решил он про себя. «Или в ветеринара». На подходах никого не было. Стараясь не высовываться, Потерпевший от четвероногого недруга снял ботинки, снял и выжал носки и низ брюк. Стало чуть суше, но ничуть не лучше. Ну, теперь все. Теперь приедет Григорьев, и все отделение и еще несколько отделений будут рассказывать эту историю много лет. Теперь Грибову уже почему-то не хотелось, чтобы напарник приехал как можно скорее. Теперь он был совсем не против, чтобы тот задержался. Но не собачили работы. Не будьте собаки лишний раз помянуты. Григорьев приехал через десять минут. Он остановил «Жигули» в названном месте, с озабоченным видом вылез из салона, поднял капот и склонился над мотором. Грибов негромко сквистнул. Григорьев, шаря глазами по земле, пошел искать какую-то понадобившуюся ему для ремонта мотора проволоку и подошел к кустам. «Ты здесь?» «Здесь». Григорьев протиснулся внутрь зарослей. «Ну, что там у банкира?» «Ничего хорошего, кроет нас почем зря». «А деньги? Отдал, считает, что это поможет спасти дочь».